2871 год от Великого Исхода, вечер девятнадцатого дня, месяца иноходца. Фэйвэя. Шарля похоронили. В Тагаре, в фамильном склепе. Его провожали жена и половина Арции, а она была здесь, в Фэйвэя. Она могла бы поехать, ее бы не выгнали, и не только потому, что Филипп теперь король, и ему нужна поддержка сестринства или хотя бы лояльность. Девять лет назад сестра анастасия стала в старинном замке своей, Ее полюбили, никого не удивил бы ее приезд. Напротив, они с Шарлем так никто и не узнал, а она не проводила его в последний путь, не взглянула. Неужели она боится себя выдать? Сколько лет прошло, она теперь совсем другая. Соланж подошла к зеркалу, откуда на нее смотрело отрешенное бледное лицо. Лицо мученицы, пророчицы, но не живой женщины. Странно, ей совсем не нужны эти камни, от которых все сходят с ума. Может, поэтому они ей и достались. Судьба любит дарить одним то, за что другие готовы отдать душу, и отбирать то, за что и жизни не жаль. Нет, она правильно сделала, что не поехала. Она не вынесла бы. Филипп, говорят, одно лицо с отцом, как и погибший Эдмон. А самый младший, тот, который живет потому, что она, Солан Шнуар, в припадке безумия убила своего ребенка. Младший Тагере даже больше ее сын, чем Эстеллы. Почему же она не хочет его узнать? Ее и на сыне себя взохнуло и отошла от зеркала к окну, за которым буйствовал яблоневый сад. Когда она в последний раз видела Шарло, стояла поздняя осень. Они обнимались среди искореженных черных стволов, ее ноги насквозь промокли, но она не чувствовала холода. А сейчас на дворе раннее лето. Отчего же так зябко? Ведь все в прошлом, а ей в этой жизни осталось лишь несколько дел, которые она должна сделать. Предстоятельница улыбнулась, и хорошо, что этого никто не видел, так как вид улыбающейся статуи вызовет ужас в сердце самого отважного человека. Соло, сестра Анастазия, ее инэссенция расчесала волосы, заколола на затылке и еще раз взглянула в зеркало. Вспоминал ли о ней Шарло в свои последние мгновения? Вряд ли». В бою воинам не до воспоминаний, а погиб он, сражаясь. Валентин сказал, что они с Раулем Рефло отбивались спина к спине. С ними долго, очень долго ничего не могли сделать, а потом герцог, наверное, устал и оступился. Его убили сразу, одним ударом. Рауль продержался еще немного, но один он был обречен. Соло вспомнила Рауля Рефло, мужа красотки Делии, единственного из этой семейки, кто ей по-настоящему нравился. Они с Шарлем ушли вместе, как уходят настоящие соратники друзья или счастливые возлюбленные. А она осталась. Но почему, почему Шарло ошибся? Что-то ей было непонятно. Оступиться могут все. Герцог уже не был юношей. Он мог устать, поскользнуться на крови, просто промахнуться и пропустить удар. То, что он был непревзойденным бойцом, не означало, что он был бессмертным. И зачем ей знать, как он умирал, если ничего нельзя изменить? Женщина вскинула тонкие руки к вискам, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «Что-то здесь не так. Что-то она должна понять. Поговорить с Валентином? Стоп. Причем здесь старик? Он давно не покидал Фейвэю. Откуда же он знает, что Шерло споткнулся?» Ее инэссенция, больше не владея собой, вышла, почти выбежала из комнаты и, скользнув лунным лучом по прохладным коридорам, спустилась к старому рыцарю. Валентин сидел в глубоком кресле. Перед ним на столе стоял кубок, куча каких-то баночек с настойками и декоктами, валялись несколько книг, бумага и перо. При виде предстоятельницы он попробовал встать, но Соло, положив ему руку на плечо, велела оставаться в кресле, а сама села рядом. «Мне нужно поговорить с вами, сударь». «Ваша Иннесенция, я знаю, что вы скажете, но не будем терять времени. Откуда вы узнали, как убили герцога Тагаре?» «Откуда?» – Мулан рассказал. «Он был там вместе с Дорже». Как они там оказались? Соло почувствовала, что сейчас упадет, и торопливо присела на кровать Валентина, напрочь забыв об этикете. Дорже выполнял приказ Бланксима Генриетты, Мулан его сопровождал. А теперь, сеньор Валентин, услышь Соло себя со стороны, она бы не узнала собственного голоса. Скажите, как могло случиться, что Шарля Тагере убили раньше, чем Рауля Рефло? Ведь он был сильнее». Меня это самого удивило. Старик закашлялся, и Соле пришлось ждать целую бесконечность, пока он пил воду, пока обтирал губы чистым полотенцем. Рефло был прекрасным воином, но Астегре не мог сравниться никто. Может быть, лет через десять герцог начал бы сдавать, но не раньше. И все-таки он упал. И все-таки он упал, — эхом откликнулся Валентин. Вы полагаете, что Мулан лжет? Я знаю, вы его не любите. — Скажите, сеньер... Соло ответила вопросом на вопрос, можно ли победить заведомо сильнейшего соперника иначе, чем задавив его числом, вымотав или ударив спину. Я не воин, но я хочу знать. Валентин вздохнул и задумался. Видно было, что ему неприятен этот разговор, но старый рыцарь всегда был честен. Я не могу быть ни в чем уверен, но говорят, Алан Аламский, первый из рыцарей Оленя, вместе с титулом белого паладина получил у ее инэссенции талисман, который помогал ему в поединках. Именно так он победил мирийского герцога, после чего Мирия стала вернейшим оплотом ордена. Что это за талисман? Помилуйте, ваша инэссенция, я даже не знаю, существует ли он. Вы воин, вы должны знать. Я знаю только то, что Белый Паладин никогда не проигрывает поединков. Но я в юности часто тренировался с Арманом Гулимским, которого теперь сменил Леонель Дорже. Он не был великим бойцом, хоть и побеждал великих. В открытых поединках при свидетелях. Как? Почему его противники начали ошибаться? Рядовые рыцари шепчутся о талисмане Ролана, но никто ничего не знает, а многие, в том числе и я, не хотим знать. Кому понравится, что святое дело отстаивают нечестно? Старик замолчал, думая о чем-то своем, но Соло и так узнала все, что хотела. Она помнила Мулана. Тот был красив и честолюбив. В свое время он ее испугал, и Агриппинна сплавила рыцаря Генриетти. В Кантиске он стал правой рукой Дорже, но, насколько понимала Соло, быть чьей-то рукой Мулану не слишком-то хотелось. В свое время этот рыцарь поступил с ней подло, но он свое получил, и потом, если бы не его письмо, в ее жизни не было бы Шарля. Солан Шнуар не держала на рыцаря зла, а ее инэссенция собиралась использовать его в своих целях. Предстоятельница тепло попрощалась с Валентином, на прощание поцеловав его в лоб. Пусть забудет этот разговор. У Солы не хватило бы сил выбить у человека память о каком-то важном событии, но заставлять забыть то, что в глубине души человек и сам рад не знать, она научилась. Теперь Валентин никому ничего не расскажет, если его не спросят. А кому придет на ум расспрашивать старика, которому Сола ясно видела, осталось не больше полугода?